Глава 46. Скарлетт несколько часов прорыдала, свернувшись в комок на нижней полке двухъярусной кровати в отведенной ей каюте для экипажа. Каждый всхлеп отдавался в ноющих мышцах, но боль только вызывала новые слезы, в перемешку с воспоминаниями. Адреналин, ярость и неверия растаяли, когда, она, руясь в комоде, натолкнулась в нижнем ящике на аккуратно сложенную военную форму. Хоть американская форма была в серо-белых тонах, а не в синих, как у европейских пилотов, она все же была удивительно похожа на ту, что носила бабушка в дни своей службы. Скарлетт вцепилась в простую белую футболку и плакала в нее так долго, что в конце концов-то стала едва ли не такой же грязной, как ее собственная одежда, которую девушка как раз собиралась сменить. К тому времени, как слезы наконец начали высыхать, все тело гудело. Прерывисто дыша Скарлетт перекатилась на спину и стерла футболкой с лица последние мокрые дорожки. До этого стоило ей перестать плакать, как в голове тут же раздавались слова. Бабушка умерла. Ее накрывал новый поток. Но постепенно слова утратили смысл, а боль превратилась в оцепенение. В животе заурчало. Скарлетт со стоном положила на живот ладонь. «Интересно, если сейчас просто закрыть глаза и уснуть», Тело забудет о том, что не получала пищи больше суток. Она полежала, надеясь, что изнеможение возьмет верх, но желудок заурчал снова, громче. Раздраженно шмыгнув носом, Скарлетт схватилась за верхнюю полку и села. Голова кружилась от слабости и обезвоживания, но Скарлетт удалось доковылять до двери. Едва дверь открылась, как в кухне раздался грохот. Она бросила взгляд через коридор и увидела там волка с консервной банкой в руке. Шагнув в полосу света, льющегося из кухни, Скарлетт разглядела нарисованные на этикетке ярко-красные помидоры. Судя по огромным вмятинам на боку, волк пытался открыть банку молотком для отбивания мяса. Он поднял взгляд. К счастью, не у нее одно лицо было пунцовым. «Зачем здесь еда, если ее так трудно достать?» Скарлетт прикусила губу, пряча слабую улыбку. Было трудно сказать, жалостью она вызвана или умилением. «Ты не пробовал консервный нож?» На лице волка появилось недоуменное выражение, и она, обойдя вокруг стола, порылась в верхнем ящике. «У нас, землян, много всяких приспособлений», сказала она, вытащив нож, затем воткнула его в банку и медленно открыла. Уши волка зрелись краской. Он отогнул крышку и хмуро посмотрел внутрь на ярко-красную массу. «И я ожидал несколько другого». «Ну, они не прямо с грядки, как ты привык, но придется обойтись тем, что есть». Покопавшись в шкафу, Скарлетт вытащила банки оливок и маринованных артишоков. «Вот будет закуска». Она почувствовала едва ощутимое прикосновение к волосам и отстранилась. Волк уронил руку и схватился за край стола. «Извини, у тебя волосы...» Поставив в банке, Скарлет ощупала затылок и обнаружила гнездо испутанных колтунов. «Может, сам попробуешь справиться с консервами?» Яна протянула оливки волку. Бездумно распутывая волосы, Скарлет нашла вилку и уселась за длинный стол. На нем было вырезано множество инициалов, и это напомнило ей камеру в оперном театре. Хотя находиться на корабле было куда приятнее, чем в подвале, стены все равно давили на нее так, что она едва не задыхалась. Ей подумалось, что бабушка, скорее всего, служила на таком же корабле. Ничего удивительного, что та вышла в отставку и перебралась на ферму, где сколько душе угодно неба и горизонта. Только бы Эмили продолжала присматривать за животными. Разобравшись со всеми колтунами, какие смогла найти, Скарлетт пригладила волосы обеими руками, а потом открыла артишоки. Подняв взгляд, она заметила, что волк так и стоит с оливками в одной руке и помидорами в другой. «Все нормально?» В его глазах что-то сверкнуло. Паника, как ей показалось. Возможно, страх. «Зачем я здесь?» – спросил он. «Почему ты меня не бросила?» Она опустила взгляд и наколола артишок на вилку, глядя, как масло капает обратно в банку. «Не знаю. У меня как-то не было времени взвесить все «за» и «против». Артишок плюхнулся обратно в маринад. «Но оставлять тебя там было бы неправильно». Он повернулся к ней спиной, поставил банки на кухонную стойку и взял консервный нож. С третьего раза у него получилось приставить его куда надо и открыть банку с оливками. «Почему ты мне не рассказал?» – спросила Скарлетт. «Пока мы еще не доехали до Парижа». «Это не имело значения». Он поставил открытые банки на стол. «Ты все равно решила бы идти за бабушкой». «Я подумал, если смогу поговорить с Джейлом, убедить его, что ты для нас бесполезна, что тебя можно отпустить, но это можно было сделать, только оставаясь верным ему». Скарлетт снова подцепила артишок и сунула в рот. Не хотелось думать обо всех этих «если». Перебирать все непринятые решения, которые могли бы помочь им с бабушкой вернуться на ферму невредимыми. Она даже не знала, существовали ли такие решения вообще. Волк опустил взгляд и уселся на скамью напротив, кривясь от боли при каждом движении. Устроившись, он вытащил из банки помидор и засунул в рот. Сморщил нос. Вид у него стал такой, будто он случайно проглотил червяка. Скарлет прижала руку к рту, чтобы не хихикнуть. «Сразу начинаешь ценить помидоры с моего огорода, а?» «Я ценю все, что ты мне дала». Он поднял оливки и понюхал, снова ожидая подвоха. Хоть и не заслуживаю ничего из этого. Скарлет прикусила губу. Едва ли он имел в виду продукты. Наклонив голову, она потянулась вилкой к банке оливок в руке волка и наколола сразу две. Они ели в тишине. Волк обнаружил, что оливки ему нравятся и кое-как проглотил еще два расплывшихся помидора. А потом Скарлет дала ему попробовать артишоки. То и другое общим решением было признано съедобным. «Сюда бы хлеба!» Вздохнула Скарлетт, окидывая взглядом открытые полки у него за спиной, полные разномастных тарелок и кружек с эмблемами Американской Республики. «Прости меня». По ее рукам побежали мурашки. Она, наконец, осмелилась посмотреть на него, но он уперся взглядом в банку помидоров, едва не сминая ее в кулаке. «Я отобрал у тебя все, что ты любила. И твою бабушку». «Волк, не надо. Хватит. Ничего уже не изменить. И...» «Ты ведь дал мне чип и спас Атрена!» Он сутулился. Волосы у него на голове с одной стороны привычно торчали в разные стороны, с другой были склеены засохшей кровью. Джейл сказал, что собирается тебя пытать, что это должно заставить твою бабушку заговорить. А я просто не мог. Скарлица, дрогнувшись, зажмурилась. «Я знал, что меня убьют, если узнают, но...» Он резко выдохнул, с трудом находя слова. «Наверное, я понял, что лучше умру, предав их, чем буду жить, предав тебя». Скарлет вытерла перепачканные маслом пальцы от джинсы. «Я шел к тебе и твоей бабушке, и тут увидел, как за тобой гонится Рен. У меня в голове все смешалось, и я не мог трезво мыслить. Честно, не знаю, зачем я туда шел, помочь вам или убить». А потом Рен ударил тебя статую, и что-то вдруг... Его костяшки побелели... Он тряхнул головой так, что стоящие торчком волосы дрогнули. «Неважно, я опоздал. Ты спас меня. И если бы не я, тебя и спасать не нужно было бы». «Да ну. Значит, если бы привести меня к ним и выудить информацию, выпало не тебе, они бы меня отпустили?» «Нет. Если бы на твоем месте оказался кто-то другой, я была бы уже мертва». В Вок нахмурился, не поднимая глаз от стола. «И я ни за что не поверю, что ты шел нас убить. Неважно, что там за властью этого мага над вами. Внутри ты — это все равно ты. Ты бы меня не тронул». Волк поднял на нее печальный и растерянный взгляд. «Я очень надеюсь, что нам никогда не придется проверять твою теорию, потому что ты не представляешь, как я был близок к этому. И все равно ты боролся». Его лицо исказилось, но к ее радости он не стал спорить. Я вообще не понимаю, как это возможно, что я его ослушался. То, что они сделали с нами, с нашими мозгами, изменило наш разум, и мы стали думать по-другому. Злость и жестокость включаются легко, а остальное у меня не должно было получиться. Он потянулся было к ее ладони, но замер на полпути, а потом торопливо убрал руку и принялся ковырять изорванную этикетку на банке помидоров. А что если... Скарлетт наклонила голову. «Ты сказала, они могут управлять вами, когда звериные инстинкты пересиливают ваш собственный рассудок, так? Но ведь волки не только дерутся и охотятся. Во-первых, они моногамны. Разве нет?» Щеки начали гореть, и пришлось отвести взгляд. Скарлетт принялась водить вилкой по инициалам на столе. «И, по-моему, альфа-самец должен всех защищать. Не только стаю, но и свою пару». Она уронила вилку и взмахнула руками. «Слушай, я не говорю, что мы с тобой всего через...» «Я понимаю, мы только познакомились, и это...» «Но ведь есть вероятность, а?» «Что твой инстинкт убивать мог оказаться не сильнее, чем инстинкт защищать меня». Она набралась смелости и, затаив дыхание, подняла взгляд. Волк уставился на нее в откровенном изумлении, и в какое-то мгновение вид у него был совершенно обалдевший». Но потом он вдруг ухмыльнулся, и в растерянном взгляде появилась теплота. Скарлетт заметила острые клыки, и от этого зрелища в желудке все перевернулось. «Возможно, ты права», — кивнул он. «В этом есть смысл. На луне нас держат отдельно от остального населения, так что нет никакого риска в лю...» К радости Скарлетт его лицо тоже залил румянец. Волк почесал ухо. «Может, в этом все и дело». «Сила Джейла обернулась против него, потому что инстинкты велели мне тебя защищать». Скарлет попыталась беспечно улыбнуться. «Вот и выяснили. Чтобы ты был нормальным, тебе нужна альфа-самка. Ничего сложного, правда?» Лицо волка застыло, и он отвернулся. В его голосе снова зазвучала тревога. «Понимаю, ты, наверное, знать меня не хочешь. Я тебя не виню». Волк снова сутулился и посмотрел на нее взглядом, полным сожаления. Но ты единственная, Скарлетт, и всегда будешь единственной. Кровь зашумела в висках. Волк, я знаю, мы знакомы меньше недели, и все это время я только и делал, что обманывал и предавал тебя. Я знаю, но если ты дашь мне шанс, я только хочу защищать тебя, быть рядом столько, сколько получится. Кусая губы, она потянулась к его руке и убрала ее от банки. Сам того не заметив, волк успел превратить этикетку в кучу обрывков. «Волк, ты хочешь, чтобы я стала твоей альфа-самкой?» Он озадаченно затих. Скарлетт, не сумев сдержаться, расхохоталась. «Ох, прости, зря я так. Я понимаю, что нельзя тебя этим дразнить». Все еще, ухмыляясь, она попыталась убрать руку, но он вдруг схватил ее, отказываясь прервать прикосновение. Просто у тебя все время такой испуганный вид, будто я в любую минуту могу исчезнуть. Мы на корабле, волк. Я никуда не денусь. Его губы дрогнули в улыбке, и он чуть расслабился, но по-прежнему не отпускал ее руку. «Альфа-самка», — повторил он тихо. «А что? Мне нравится». Скарлетт просияла и слегка пожала плечами. «Смотри, я могу привыкнуть».